«Тот дурный человек, безусловно, шумный!» Так как ноги старика Асана слабые, он остался в комнате, а Исихару, нути и наны вышли наружу. Группа молодых самураев на лошадях окружили дома Асана. «Моя стража Оды Канзера Набукацу сама!» Второй сын Оды Набунаги в данной новелле «Брат Набуны». «Набукацу? А, младший брат Набуны! Наглый человек! Мы слышали, что Сару подобранный глупой принцессой в этом доме!» «Мы пришли понаблюдать за жалким Сару, которого повысила в должность эта глупая принцесса!» Отношение молодого самурая исходило из власти на букацию и угнетение людей. «Вернитесь, идиоты!» «Юный господин, что нам следует сделать с этим непочтительным пехотинцем?» Сидя на белой лошади и смеясь, мальчик-самурай, выглядящий как юный аристократ, спешился и приблизился к Юсихару. «Для моей глупой старшей сестры редкость подобрать животное. Я тоже испытывал желание лично взглянуть на этого Сару. Он был одет куда лучше других самураев, Кроме того, его кожа была белой, а лицо походило на кукольное. Просто глядя на его внешность, Йосихару сразу же понял, что он младший брат Набуны – Букацу. Однако его бунтующий, скривившийся рот, слегка темные глаза. Несмотря на вспыльчивость, он все же не так похож на Набуну. «Так ты, Набукатсо!» «Не смотри на меня свысока!» «Я старший сын рода Ода и Завари!» «И кто ты?» «О, я Сагару сихару Новый слуга Набуны – должность пехотинец». «Понятно. Так ты, Сару!» «Ты действительно одет в странную одежду!» «Ева интеллект тоже, как у Сару, юный господин! Никаких манер!» Слуги на Букацу издали громкий смешок. «Верно! Он, Сару, соответствующий этой старшей сестре!» «Полностью отличается от прекрасно воспитанного молодого господина!» «Для этой глупой принцессы нелепо стать лордом вари. «Очень нелепо!» «Подождите секунду! Что ты сказал?» «А ну, повтори-ка!» Неважно, кто смеется над ним, называя его Сару, Йосихару не ответит. Но как только он понял, что Набукацу и его слуги высмеивают Набуну, его сердцебиение начало учащаться. Однако Набукацу тоже не отступил. Ему, вероятно, противна собственная старшая сестра, преемница семьи. Или, быть может, его подстрекают слуги, которые не хотят отступать. «Я сказал, что моя старшая сестра — голопец Сарукон. Влиятельный лорд Аварий называет свою старшую сестру глупцом? Разве ты не один из тех, кто не знает манер?» «Ха-ха-ха, <смех> ты и правда ничего не знаешь, Сарукун. На похоронах отца старшая сестра появилась, даже не надев Хакама. С пучком волос, как у бамбуковой метёлки, с мечом на поясе и внезапно бросила порошок Ладана перед Буддой. Она точно большая глупец!» Молодой самуре рядом с Набукацу рассмеялся. «Это дура, что она делает?» Йосихару был потрясён. Эти ее уникальные похороны отца. Она пыталась решительно, но не очень умно действовать вместе, где нужно было плакать... Вот почему ее называл дураком даже собственный брат. Нормальным людям не присуще советовать той непривлекательной и совершенно непокорной Набуне. Его рука втянула Инутио. Набукацу сама много раз поднимала восстание против Набуну сама. Поспоришь еще немного и будешь казнен. Нене тоже с беспокойством вцепилась в пояс Юсихару. Тем не менее он, будучи свидетелем, когда Набуна сняла свою маску в Ситакудзе и говорила о своих истинных чувствах и великолепных мечтах сияющими глазами, немного отступить не на шаг. Он не думал, что у набукации есть большая мечта, как у набуны, или похожее ослепительное рвение. Его лицо как у куклы, он может быть красив, но это все. В глазах Юсихара он предстал избалованным младшим братом, завидующим своей способной сестре. Возможно, его просто подстегивали молодые самураи из окружения. У близких брата и сестры портится отношение за противостояние слуг. Очень частый случай в мире Сунгоку. А глядя на глупый вид старшей сестры, я сожалею. Не важно, что-то отца. если я оставлю провинцию сестре, авария будет уничтожена. Я должен быть преемником семьи. Будто ты годишься в правители аварии. Набукацу, после того, как заберешь аварию у Набуны, что ты планируешь делать? Какие у тебя мысли, чтобы превратить аварию? Нет, Япония в государство мечты. У тебя есть-то ли огромные стремления? Давай скажи. Что ты сказал? Цвет лица набукацу изменился. Тем не менее, он даже не думал о грандиозных желаниях. Он отвел взгляд и пробормотал. «Да, я хочу распространить уира». «Уира» — традиционное японское лакомство, представляет собой приготовленный на пару пирожок из рисовой муки и сахара. «И сделать его национальным блюдом? Что-то вроде того». «Негоден! В лучшем случае это уровень префекта. Раз ты ни о чем не думаешь, не говори высокомерный власт на наследование семьи. Молодой лорд, позвольте нам немедленно обезглавить того странного парня, использующего сару язык». Злой молодой самурай начал шуметь. Но без разницы, в каком он состоянии, набукацу тоже воин. Он, не сумел стерпеть это, казнит Юсихару после проигрыша в словесном сражении. Хм, думал Набукацу, а затем его осенило. «Если я стану правителем...» «А... я соберу красивых девушек в вари!» «Что ты сказал?» «Для тебя иметь те же желания, что и я!» «Я не могу простить тебя еще больше и больше!» «Ошибаешься?» «То, что я сейчас сказал, мое личное желание!» «Эм, как только я получу авари, я атакую Магаву и Симота на востоке и Сайта Санна на севере, и сделаю весь регион такая до территории рода Оде. Разве ты не два величайших феодальных лорда, которые сильны в сражении, и ты собираешься одновременно сделать их врагами? И как же ты победишь? Как такое возможно, идиот?» «Я думаю, это возможно... Это возможно для меня? Ведь у меня есть вирепеший командующий авари. Шибата Кацуи со мной!» Хо, давай сейчас притворимся, что ты победил оборота благодаря Кацуи. Что ты сделаешь после? Эм, я не думал, что будет после. На данный момент я соберу красивых девушек еще и из мина и суруга. Я вынес вердикт. Все же ты нехорош. Мы, может, сами по себе и похожи, но с точки зрения размышлений генерала, ты нехорош. Если ты годишься в феодальные лорды эпохи сангоко, то даже я так смогу! Быть побежденным ссору в словесной перепалке. Лица на Букацу и его слуг побледнели. И они сглотнули слюну. «Как бы то ни было, моя старшая сестра – огромная дура. Люди аварий смеются над ней. Она помеха рода Ода. Вот почему наша мать тоже ненавидела ее с детства и даже не обращала на нее внимания». «Что ты сказал?» С детства сестра была глупцом. Даже когда мы собирались в храм, она не могла оставаться спокойной и закатывала скандалы. Так и не научилась никаким манерам. Вот почему долгое время мама желала, чтобы я, у кого хорошие манеры, унаследовал семью. Только наш умерший отец баловал сестру, говоря... Кечи, ты гений. Неважно, что говорят другие. То, во что ты веришь – правильно. Результат – нынешняя сестра. Родная мать избегала Набуну в прошлом? Разве не очевидно? Эту грубую, эгоистичную, дружелюбную к девушку, говорящую об абсурдной чепухе вроде завоевания Японии и аркибузах, мать избегала с детства. Как доказательство, даже сейчас мама живет в моем замке». Тело Сихару стало горячим, словно все пылало. «Разве нельзя заявлять о своем превосходстве исходя из этого?» Слабомыслящий мыслящий Набукацу раздражал Исихару, но грустно выглядящее мрачное лицо Набуны всплыло в его памяти, что он не мог вынести, пока думал. Ей с детства доставались эти печальные чувства своей семьи. Исихару считал, что Набуна непривлекательная, эгоистичная, жестокая девушка, но, скорее всего, она гений, обогнавший эту эпоху. «Если повесишь горлянку на пояс, сможешь сразу же достать что-нибудь, это удобно». Даже если она так сказала, большинство людей эпохи Сангоку просто поднимут брови, думаю что у нее нет гордости. Кроме того, завоевания Японии или «Мир» никоим образом не были бы поняты, а людей этой эпохи, кто может понять мысли Набуны, мало. Даже среди тех, кого она знала, самое большее возможно лишь умерший отец саито Дасан, которого она встретила сегодня, никакой поддержки от матери или младшего брата, с которыми у нее плохие отношения. Однако действовать как дурак на похоронах отца – Если она продолжит творить подобные вещи, то просто все больше и больше будет неправильно понята всеми. Все же она дура, глупая женщина. Ну как, Сарукон, ты понимаешь, верно? Тот, кто должен унаследовать род Ода, не моя глупая старшая сестра, а я... Да! К тому времени, как Юсихару осознал, он всем телом нанес болтавшему набокацу апперкот в челюсть. Ах, от злости мое тело двигалось само по себе. Понял он после удара. Набокацу полниц. Зрители и слуги набуны зашумели. Этот пехотинец, он ударил на сама. А Юсихаро, погладив Нанне, которая держала его за пояс, сделал голос как можно холоднокровней и пробормотал. Из уважения к твоему положению, как брата набуны, я прощу тебя в этот раз. Скажешь такое еще, я врежу тебе. Ты уже ударил меня? Разве ты не ударил меня со всей силы? Ты. Так я не смог его!» А, мои прекрасные губы кровоточат. Кровь! Коцуе! Коцуе! «Ты сделал нечто оскорбительное, Сару!» Вздохнув, словно беспокоясь, Кацуи прошла между зеваками. Она уже обнажила свой меч. Похоже, на готова обезглавить его с одного удара. От нее исходила ужасающая жажда убийства. Даже Исихару, который хорош в бегстве, не думал, что сможет убежать от решительно настроенной Кацуи. Тут все таки небольшой город, а не равнина для сражений. Более того, окрестности окружены слугами Набукатсо. Поглаживая спину Нане, которая дрожала со слезами на глазах, он говорил Все хорошо, все хорошо!» А сам думал, «И что теперь делать?» Однако его чувство страха застыло, будто он куда-то убегал. «Как я могу выжить?» Если Хару думал в таком направлении. «Набуна сама приказала мне не казнить тебя, но подобное действие против моего господина теперь не могу позволить тебе остаться безнаказанным». «Так ты и вправду главный слуга Набукаццо. Почему генерал вроде тебя слушает такого человека? Ты ведь знаешь, что только Набуна может защитить аварии». «Тебе нужно навести порядок в распряк слуг рода Ода». Um, я не понимаю сложных вещей вроде политики. Однако мой лорд – набукаться сама. Как бы то ни было, я могу лишь верно служить, так ведь? Все зависит от времени и места. Как долго ты балуешь этого сопляка? Это твоя ошибка, что Набуна не может держать слуг в строгости Кацуи. Заткнись, не сбивай меня с толку. Говоря сложные вещи, дурак, моя голова расколется. Это атака на разум?» Нана нанесла завершающий удар. «Кацуи дано? Вопрос». Сколько будет 2 плюс 3 помножить на 4? А если я не заменю это на продукты, то не смогу сказать. Ам, две морковки, три редиски. Что умножается? Соевый соус подходит редису, поэтому должна умножить 4 ложки соевого соуса. Так, завершенное блюдо это. блюдо это. А, моя голова определенно треснет! Ответ! Вывод из вопроса! Время закончилось! Кацуи, ты и правда сражающаяся, дурочка! Не говори мне ты! Хоть ты, и Сару! «В любом случае, наказание для солдата, ударившего на Букацу Сама – смерть! Приготовься!» Нехорошо. Я думал, что смогу разрешить все словами, но я был наивен. «Эй, Геймон, похоже, ты далеко. Ты не придешь в эти владения?» В этот момент, когда Кацуи занесла меч и нацелилась Ясихару в голову, пытаясь отрубить ее. «Нет! Ты не можешь казнить Сару Сама?» «Верно. Нет, ты не можешь убить слуг на Буну Сама». Нэна и Энутию широко раздвинули руки и закрыли его. А Взволнованная Кацуи остановила свой клинок. «Почему ты мешаешь мне, Инутия? Это становится все более хлопотно!» «Поняла, Кацуи? Инутия знает, что я полезный и великолепный слуга!» «Неверно. Я Сихару дурак, безманерный, не может трудовать копьем или мечом, безнадежен. Ты ведь даже не знаешь, какая структура у скелета обезьяны. Он странно выглядящий человек!» «Эй, Инутия, похвали меня немного!» «Не говоря уже о том, что он любит упругую грудь. Это меня бесит!» Энутия, Сан, я извиняюсь, поэтому прошу, будьте в хорошем настроении! Ему нравятся упруги? Прекрати, не смотри на мою игру распутным взглядом, ты извращенный Сару, я все же казню тебя! Гасихара начал отчаиваться все больше Инутия, разве ты не подстрекаешь Кацуи обезглавить меня? Уставившись на красное лицо Кацуи, которое утвердило: Умри, Эра Сару! Инутия продолжила говорить тихим безразличным голосом. Однако Инутия не хочет, чтобы улыбающееся лицо Набуна сама исчезло. А? Хочешь сказать, Набуна сама доверяет этому парню? Вероятно. Точно. Может быть. Такое может быть верно. Невероятно. Хотя немного неоднозначно, Инутия-сан. Йосихару начал плакать, говоря это. Это не основание, Инутия. Наказывая Йосихару, Набуна сама смеялась, как и в то время, когда была со своим отцом. Словно наслаждалась. Как ты... Даже я как-то чувствовала подобное, но... Она ведь, скорее всего, похожа на то время в детстве, когда она находилась рядом с варварским миссионером. Верно. «Что за варварский миссионер?» Наклонил голову Исихару. «Так как Набуни не сама нравятся подобные люди, прибывшие из далеких стран, я могу понять, что она заинтересуется сбивающем с толку Сару». «Если Исихару умрет, Набуна сама снова станет одинока. Ведь она Тию не может понять мечты Набуна сама». А, когда ты так сказала, я тоже». Я сражающаяся идиотка. Неважно, как долго я верно служу, я не могу понять даже 10% сказанного Набуны сама. Даже если мне говорят о завоевании Японии, я, кто почти не покидает вари, не могу понять этого. Инутия тоже нравится Набуна сама. Однако, просто симпатизируя, я не могу заполнить пустоту в ее сердце. Даже так? Разве есть какие-то доказательства, что Сару способен понять ее мысли и мечты? Доказательств нет. Тем не менее, если Исихару сказала со сверкающими глазами перед Гадюкой и Набуной сама, Вот почему я верю ему. Тьфу, ину пусть ты и смотришь на меня так, я не могу помочь. Почусывая голову, Кацуи вложил меч в ножные, на букацу, которым просто пренебрегли, растянувшись на земле. Кричал: Подождите немного! Кацуи, ты хочешь позволить этому невежественному солдату, ударившему меня уйти? Эм, молодой господин. Вы много раз организовывали восстание против Набуны сама, но вашу жизнь берегли. Позвольте окончить это как возвращение одного из долгов. «Ты сравниваешь ценного юного лорда рода Ода и вульгарного Сару-пехотенца?» «На этот раз позволь нам вернуться». Есть слух, что Имагава, планировавшая двинуться на столицу, также вторглась в аварии. Даже Набукацу не мог занимать жесткую позицию, едва услышал об угрозе нападения Имагавы. У него не было уверенности, что он сможет выиграть в сражении против силы номер один региона Такаида, имагава Юсимота. На самом деле, к сражению Набукацу против Имагавы его отношение было таково. Кацуи как-то сделает это. Даже среди молодых самураев вокруг на Набукацу не имелось ни одного, кто отважно возразил Бокацуе. Пусть они соберутся вместе и выступят, они знали, что не смогут совладать с ней. А, Сару, из-за уважения Кацуе я прощу тебя сегодня. Однако помни, я заставлю тебя отплатить. Понял? Меня никогда не бил даже отец!» Исихару думал, что прощальное замечание, которое он где-то слышал прежде, завершило здесь полный круг. После того, как на Букацу остальные ушли, я Сихару поднял на плечи сидевшую на корточках Нене, которая вздохнула при этом. Спасибо, Нен. Все хорошо? Давайте вернемся к старику. Не прикасайся ко мне, не сажай меня на плечи! Ненне просто защищала тебя ради Инутия! Эм, мои плечи какие-то теплые. Ты описалась?» Это пот! Выдающийся человек в ордене, на не ребенок и никак не мог описаться! О, непристойно! Слезь, слезь! Я еще начинаю чувствовать запах! «Не качайся, не размахивай, я упаду! А так как это пот, то никаких проблем!» Зловещий шум постепенно стихал, и, казалось, вернулся к веселому Гаму. Старик, который предполагал, что прибыл ко входу прежде, чем кто-то узнал, улыбнулся и сказал, «Это точно вид близких брата и сестры». Уставившись на скандалившую Нэне, которая сидела на плечах Исихару, пытаясь обернуть ноги вокруг его шеи, и того, серьезно боровшегося в ответ, те молчаливо смотрела. Тебе еще и коротышки нравятся? Пробормотала она, будто надувшись.